Педро привязал руки и ноги Пьера к спинкам кровати и, уверившись, что тот не может и двинуться, лег спать. Второй монах расположился в комнате рядом. Через несколько минут Пьер услышал храп. Он не мог спать, а размышлял обо всем, через что ему довелось пройти. Он принялся сопоставлять те немногие выводы, которые он сделал, исходя из рисунка на простыне, оставленного Хуаном, с информацией, полученной от Педро. Ему казалось, что тот в курсе всего. Ему вспомнился тот момент, когда он показал Хуану медальон. Сразу после этого Хуан начал горячо настаивать на том, чтобы они увиделись на следующий день, потому что он хотел рассказать ему нечто важное. Какая же могла быть связь между его медальоном, сундучком и папирусом? С одной стороны, Пьеру было ясно, что его друг оставил написанное кровью сообщение которые мог расшифровать только он, Пьер. Поэтому было логично предположить, что на рисунке, кроме места расположения тайника, было указано что-то еще. Пьер попытался мысленно представить себе рисунок. Это был восьмиугольный крест, из которого выходила линия, оканчивающаяся стрелкой, указывающей на юго-восток, а над крестом была написана одна единственная буква «С». Место, на которое указывала стрела, было уже обнаружено, хотя и случайным образом. Это была церковь святой гробницы в Сеговии. Букву «С» Пьер сначала связал с «Эонате», но, возможно, она могла заключать в себе другой смысл. Он напряженно думал. Это была третья буква алфавита. Третья над крестом. Вдруг у него перед глазами возник образ традиционной церкви, сооруженной в форме латинского креста. В ее центре, в месте пересечения воображаемых линий, всегда располагается алтарь, как правило, увенчанный куполом. Он символизирует небесный свод, небо. В этой центральной точке, прямо под куполом, католики проводят святой обряд причастия, символизирующий общность неба и земли. Человеческое – это хлеб, божественное тело Христа. Он мыслил, казалось, в правильном направлении, но церковь святой гробницы была двенадцатиугольной формы и поэтому он не мог рассчитывать найти там центр латинского креста. Хуан научил Пьера распознавать восьмиугольный крест, скрытый в конструкциях тамплиерских сооружений. Он представил себе двенадцатиугольник. Двенадцать точек располагались по кругу, и форма латинского креста никак не получалась. Но вдруг он подумал, что если не соединять точки, соответствующие сторонам света, север-юг, восток-запад, а соединить остальные то получится идеальный восьмиугольный крест. Через все двенадцать точек можно было нарисовать круг, охватывающий крест. В результате получился воображаемый тамплиерский крест, окруженный кругом, центр которого вполне мог совпадать с часовней церкви святой гробницы. Сам круг мог символизировать мир, но также и тамплиерский знак, заключенный в круг. Пьер наконец определил место, в котором его друг Хуан спрятал реликвии они должны были находиться внутри центральной часовни на оси Тамплиерского креста. Кроме того, истолковывая другое указание, букву «С», нарисованную над крестом, Пьер понял, что Хуан указал ему более точно, в каком месте часовни он обнаружит сундучок. Третья буква алфавита, «С», располагавшаяся над восьмиугольным крестом, подсказывала ему, что он должен поискать в верхней части часовни, вероятно, на ее третьем уровне. Удовлетворенный своими выводами, Пьер наконец, заснул, уверенный, что на следующий день он окончательно разгадает смысл рисунка своего друга Хуана де Атаречи. Имение Замаррамала представляло собой группу скромных крестьянских домов, расположенных вокруг церкви, к восточному краю к которой прилегала безобразная пристройка. В этом строении, очевидно, жили монахи. На первый взгляд имение казалось довольно скромным что для ордена было нехарактерно. Они настойчиво постучали в большие ворота, поскольку оказалось, что имение никто не охранял, и стучали до тех пор, пока по прошествии долгого времени к воротам не подошел монах, имевший жалкий вид. «Кроме желания разбить наши ворота, что еще привело вас в наш дом?» В чуть приоткрытые ворота он быстро осмотрел троих мужчин. Двое монахов, принадлежавших к его ордену, выглядели вполне обычными, Наиболее подозрительным, как ему показалось, был третий мужчина. — Добрый день, брат, — выступил вперед Педро. — Мы приехали из Наварры, и нам хотелось бы поговорить с управляющим этого имения. — Зачем вы хотите его увидеть? — сухо спросил тощий монах, похоже, без особого радушия. Педро, не отличавшийся сообразительностью, пытался найти убедительное объяснение. Пьер опередил его. — Мы приехали повидаться с командором. «Де Эскивеса». Педро посмотрел на Пьера, удивившись, что тот знает имя управляющего. Ему это имя тоже показалось знакомым. Мы хотим попросить его об одном одолжении и рассказать ему кое о чем. «Я вижу, вы знаете нашего начальника, Гастона де Эскивиса. Настороженность монаха моментально испарилась. Вы можете пройти. Он молится в крытой галерее, там вы его и найдете. Галерея находится по правую сторону от дворика, через который вы будете идти». Он широко раскрыл ворота, чтобы гости могли пройти. Они вошли в огромный внутренний двор. Два молодых монаха приблизились к ним, чтобы взять у них лошадей. Справа от них находилась арка, соединявшая двор скрытой галереей. «Откуда ты знаешь Гастона де Эскевеса Педро упорно пытался вспомнить, где он слышал это имя. «Хуан назвал мне это имя перед смертью. Я ничего о нем не знаю», — солгал Пьер. Он ускорил шаг, не желая говорить на эту тему. Войдя в галерею, они увидели два коридора, сходившихся в этом конце галереи. Не было видно ни одного монаха. Они прошли по правому коридору, осматриваясь по сторонам, но не успели еще дойти до его конца, как появился старый монах. Похоже, он был поглощен чтением какой-то маленькой книжечки. При их приближении он поднял глаза, встревоженные звуком шагов. «Мы ищем командора Гастона де Эскивиса», — произнес Пьер, интуитивно понимая, что де Эскивис стоит перед ним. Монах протянул ему руку, внимательно глядя в глаза. «Вы его уже нашли», — сказал он, приветливо улыбаясь. «Чем я могу вам помочь?» Монах вопросительно смотрел на двоих тамплиеров. Старший из них ступил вперед, намереваясь представить остальных. «Мое имя Педро Урибе, уважаемый господин». Он крепко пожал командору руку. «Меня сопровождают Лукас Астурбе, мой помощник, и Пьер де Субиньяк, строитель, сотрудничающий с нами. Причина нашего визита в эти земли — желание изучить вашу знаменитую церковь Святой Гробницы. Мы совершили долгое путешествие в обществе нашего строителя, ожидая, что у нас родятся идеи по сооружению новой церкви». Педро придумал такую хитрость на ходу, чтобы оправдать как свое личное присутствие, так и присутствие Пьера. Таким способом он рассчитывал выиграть немного времени и понять, можно ли полностью доверять монаху. В таком случае он раскрыл бы ему впоследствии истинную причину их приезда. Если это все, что вам нужно, мне будет легко удовлетворить ваше желание. Командор взял Пьера за руку и жестом пригласил всех сесть. Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы вы посетили церковь. Вы можете изучать ее столько времени, сколько будет необходимо. Де Эскивис, похоже, был готов содействовать им. Но простите меня за любопытство. Из какого командорства вы прибыли?» Педро бросил на Лукаса предостерегающий взгляд, требуя максимальной осмотрительности. «Мы принадлежим к командорству, недавно основанному в районе Маэстразго», объявил он достаточно уверенным тоном. Лицо Пьера при этом явно выражало осуждение. — Это командорство совсем новое, так что никто еще не знает о его существовании, — подчеркнул он, закрывая этими словами неприятную тему. — Отлично! Я в восторге от хороших новостей о нашем Ордене и рад, что он расширяется, — Дейскевис улыбнулся. — Вы прибыли в подходящий момент, потому что мы как раз собираемся обедать. Не хотите ли присоединиться к нам? Никто не заметил этого, но Де Эскивис вспомнил, кто такой Педро Урибе в тот момент, когда услышал его имя, и позднее вспомнил также, кто такой Пьер де Субиньяк. О третьем госте он не знал ничего. Ему было известно, что Педро уже давно был помощником его друга Де Аторечи, и хотя они никогда не виделись, он знал о нем достаточно много, причем только плохое. Хуан не доверял ему и был уверен, что тот постоянно следит за ним. Поскольку Педро солгал ему, назвав воображаемое командорство, монах решил не подавать виду, что ему многое известно, прежде чем поймет, каковы намерения прибывших монахов. О де Субиньяке он знал, что с Хуаном де Атаречи его связывала крепкая дружба. Хуан много раз рассказывал о нем. И де Эскивис знал, что они испытывали друг другу большое уважение —